Глава 14. Проснувшись утром, Дафна спустилась к завтраку, хоть и не была уверена, во сколько здесь обычно завтракают, но убедилась, что, оказывается, на ранче Корк-Хиллз это происходит очень рано. Как объяснила и миссис Биглс, которая хозяйничала на кухне, мужчины встают с рассветом, чтобы приступить к делам пораньше, поэтому она кормит их, а после ухода занимается другими делами. Она усадила Дафну за стол и предложила оладьи с джемом. «Большое спасибо. Простите, неудобно снова заставлять вас готовить лично для меня. Я не знала, как здесь принято. Ничего страшного. Вы у нас в гостях. Тем более, это моя работа. Кстати, по утрам у нас всегда свежезаваренный кофе. и он его очень любит». Дафна вспомнила, как он впервые попросил кофе у нее дома, и как она ему грубо отказала. Ей стало стыдно от собственного поведения. — Скажите, а много людей здесь работают? Она решила поддержать разговор с добродушной женщиной, пока та заново накрывала на стол для только что проснувшейся гости. — Не очень, всего три семьи. У каждого по своему небольшому коттеджу здесь, на территории. Наш ближе всех отсюда, чтобы я успевала приходить по утрам и готовить в хозяйском доме. Еще тут живут две пары супругов. Морис Портер и его жена Уитни. Она сейчас на сносях, поэтому редко выходят из дома. И Эстер, и Закари Диксон. Они примерно нашего с возраста. Их дети тоже живут в городе. А мы с Эстер дружим. Она помогает мне заниматься уборкой. Еще, если бывает необходимо, нанимают временных рабочих. Вот как недавно, когда конюшню перестраивали». Дафна с аппетитом уплетала пышущие жаром оладьи миссис Бигглс, чувствуя себя ужасно голодной. Почему-то еда в деревне казалась ей намного вкуснее, чем то, что она обычно ела в густонаселенном городе. — А, кстати, насчет конюшни? — проживав очередной кусочек, спросила Дафна. — Здесь же не просто так лошадей держат. Для чего? Ну, — На раньше уже много лет занимаются разведением породистых жеребцов на продажу. Мужчины тщательно за ними ухаживают, выращивают новые потомства, а потом приезжают покупатели. «Как интересно!» — улыбнулась Дафна, допив кофе и поблагодарив Лизе за завтрак. «А где сейчас находится Итан?» «Скорее всего, с лошадьми и возится. Он кучу времени с ними проводит с тех пор, как приехал сюда много лет назад еще неопытным юнцом». «Правда? Расскажите, пожалуйста!» — заинтересовалась Дафна. «Да что тут рассказывать? Приехал к нам как-то худой паренек в поисках работы. Уж такой тощий был, да уставший, что я решила половину дороги пешком прошел. Говорю ему, кто же тебе сказал, что мы работников ищем? Он ответил, что в городе предложили попытать счастье у нас, потому как на раньше всегда лишние руки сгодятся. Вот и пришел на удачу. Его взяли?» Поначалу я не хотела его на порог пускать, вид у него был такой, ну, знаете, не внушал доверия, в общем. Боялась, стащит из дома что-нибудь, упоминая, как звали, но решила на всякий случай у хозяина спросить насчет него. Тогда был другой хозяин, удивилась Дафна. Конечно, старый Джордж Фостер. Это он раньше построил для своей жены и сына и с самого начала лошадьми занимался. Но сыну сына вот так уж получилось погиб в несчастном случае, не оставив детей. А жену они долго тут вдвоем прожили. Хорошая женщина была. Да и она в итоге скончалась. Остался старина Фостер в одиночестве. Ему уж самому много лет к тому времени было. Ну так вот я к чему? Зову я хозяина и говорю, что пришел какой-то тщедушный оборванец и работу просит. Что вроде как на любую согласен. И что он сказал? Он посмотрел на Итана и почему-то поверил, что из него выйдет толк. Говорит, у мальчишки глаза честные, но и оставил его у нас. К слову сказать, Перенеков в самом деле за любую работу брался, ни разу не жаловался. Потом его мой муж взялся обучать за лошадьми ухаживать и объезжать. Они хоть у нас и не дикие, а домашние, но все равно к человеку должны быть приучены и слушаться во всем. Итон полюбил лошадей и с тех пор с ними не расставался. А давно он живет тут? Дай-ка вспомнить. Хм. Уж лет восемь, кажется. Где же прежний хозяин? И как раньше перешло к Итону? Спросила Дафна заинтригованные истории. Помер старик Фостер уже скоро год как. За это время привязался он к мальчишке как к собственному сыну. Все учил его хозяйством управлять. Говорил, что не ошибся, смышленого пацана подобрал. Вот и воспитал себе наследника, которому завещал все свое имущество, так как других родственников у него не осталось. Итан, конечно, переживал смерть старика, он же ему за место отца уже стал, но дело его не бросил, так что в деньгах мы не нуждаемся. Итан нас всех обеспечивает, и покупатели за его жеребцами в очередь выстраиваются». Теперь Дафна понимала, почему он стремился вернуться сюда. Тут его дом и люди, которые от него зависели и любили его. Ей показалось, что сейчас она понимает его чуть лучше, и ей страшно захотелось увидеться с ним. «Спасибо вам, Лизе, за то, что поделились со мной», — улыбнулась Дафна. «Не за что. Вы же ему родственница, жена брата как-никак, поэтому вам интересно знать о его жизни тут». Ему бы еще свою семью завести, да детишек побольше. Места тут полно. Надеюсь, мы с Перси доживем до этого», — ответила ей улыбкой миссис Бигглс. Дафна не стала отвлекать Лизи от дел и отправилась на поиски Итана. Однако долго искать ей не пришлось. Еще издалека она разглядела всадника на одном из жеребцов в загоне. Он учил гордое и сильное животное подчиняться его командам. Сначала конь бежал рысью. Потом перешел в галоп, а затем стал медленно останавливаться, как только Итан увидел приближающуюся к ограждению загона свою гостью. Подойдя вплотную к дощатому заборчику, Дафна залюбовалась всадником в ковбойской шляпе. Он так умело и ловко управлял могучим скакуном, что это не могло не вызвать восхищения. Уверенно держась в седле, мужчина крепко сжимал сильными бедрами корпус животного под собой, так что они выглядели почти одним целым. Легко удерживая повод, он направил жеребца в сторону девушки, завороженно наблюдавшей за ним. С добрым утром поприветствовал ее Итан, не слезая с седла. Конь фыркнул, оказавшись рядом с Дафной, и, испугавшись, она тут же отскочила в сторону, что вызвало тихий смех у мужчины. «Не любишь лошадей?» — поинтересовался Итан. «Не в этом дело, скорее, немного боюсь». — Честно говоря, я к ним так близко еще ни разу не подходила, — ответила девушка с опаской, глядя на животное. — Это поправимо, — успокоил ее мужчина, спускаясь на землю. Приблизившись, он взял Дафну за кисть руки и без лишних слов положил ее ладонь на переносицу коня. Девушка вздрогнула, ощутив теплое живое существо под пальцами, но одернуть руку не смогла, так как Риттон накрыл ее своей и удерживал в таком положении. «Не бойся, просто погладь», — приговаривал он спокойным голосом, чтобы не пугать ни животное, ни девушку. Дафна сделала, как он сказал, и почувствовала внутри себя какую-то детскую радость, словно исполнилась ее маленькая потаенная мечта. Она улыбнулась и заметила, что Итану ее реакция доставила большое удовольствие. «Хочешь прокатиться?» — внезапно спросил он. «О, я не умею. Боюсь, он скинет меня». «Не скинет. Я буду рядом». Заверил ее мужчина и, открыв калитку загона, вывел жеребца наружу. «Хорошо, что на тебе удобная одежда. Была бы ты в платье, сесть на коня было бы затруднительно». Дафна проследила за его взглядом и увидела, что он внимательно рассматривает ее бедра в плотно облегающих джинсах, и смутилась. Он помог ей вставить ногу в стремя, поскольку животное было довольно высоким, а вот сама девушка ростом не вышла, а потом подсадил в седло. Оказавшись на спине у такого крупного жеребца, удавно перехватила дыхание. Она понятия не имела, что ей делать дальше, поэтому напряглась. «О, боже мой!» — прилепетала она, глядя сверху вниз на рядом стоящего мужчину, опасаясь потерять равновесие и выпасть из седла, поскольку конь сразу стал переминаться с ноги на ногу, ощутив нового седока. «Расслабься, тебе ничего не нужно делать, дальше я сам». «Просто держи повод», — усмехнулся Итан, созерцая дикие глаза его подруги. Он взял коня под усы и, не торопясь, повел вперед, чтобы Дафна могла привыкнуть к верховой езде, а заодно прогуляться по территории. Спустя несколько минут страх и скованность стали ее отпускать. Она чувствовала мерное покачивание корпуса животного под собой, которое и не думала ее скидывать на землю, как она сперва опасалась. Как его зовут?» — решилась начать разговор Дафна, чтобы не ехать в полной тишине, которую нарушала только тихой цоконий копыт. «Аполлон», — глядя, ответил ее спутник, погладив коня по могучей шее шелковистой расчесанной гривой. «Серьезно?» — удивилась Дафна. «Вполне. А что тебя удивляет?» «Ну, просто я не ожидала. Разве ты не слышал историю про Аполлона и Дафну?» «Нет. Что за история?» — переспросил Итан, — продолжая свой путь по зеленым лужайкам в сторону большого одинокого стоящего дуба с массивным толстым стволом и густой широкой кроной. Есть такая легенда про греческого бога, который влюбился в нимфу по имени Дафна. Но он чем-то не понравился ей, и она не ответила ему взаимностью. А чтобы Аполлон не смог заполучить ее против воли, превратилась в дерево. Хм, он же бог. Разве он не мог выбрать себе другую? «Наверное, в те времена в нимфах недостатка не было. Зачем ему так, который он не нужен?» — улыбнулся мужчина и озорно взглянул на блондинку в седле. «Я думаю, мог», — пожала плечами девушка, — «но, скорее всего, не хотел. Он хотел только ее. Чем-то она его зацепила, видимо». Они приблизились к высокому старому дубу и зашли под его тень. «Устроим тут привал, иначе тебе на солнце голову напечет», — произнес Итан, — привязывая конский повод к ближайшей крепкой ветви раскидистой кроны. Дафна ждала, когда он поможет слезть ей с седла, но он не торопился. Мужчина прислонился к стволу дерева и принял непринужденную позу, весело глядя на свою беспомощную спутницу, у которой в глазах застыл немой вопрос, как ей спуститься вниз. «Ты не поможешь мне?» — наконец спросила она, когда устала ждать, что он сам догадается. «Помнится, ты запретила к себе прикасаться», — усмехнулся Итан, не двигаясь с места. «Не хотелось бы нарушать твой запрет. Ты, как я уже понял, опасна в гневе». Нашел, о чем вспомнить. «Значит, как стенки меня прижимать и за все места щупать? Он об этом не вспоминал, а сейчас?» — подумала Дафна. «Уже можно», — объявила девушка и протянула к нему руки, желая поскорее оказаться на земле. «Точно?» «Абсолютно». Уверена? Теперь мне можно трогать тебя?» Итан снова дразнил ее, и она понимала это. Именно поэтому и не могла на него сердиться. Обхватив ее за талию, он спустил девушку вниз, и они оба устроились на зеленой траве в тени широкой кроны. «Ризи мне рассказал о том, как ты появился здесь», — начала Дафна, решив расспросить Итана о его жизни здесь. «Ох уж эти женщины! Ни на минуту их не оставишь!» — Сразу начинаются сплетни, — улыбнулся он. — Но это не сплетни, я сама спросила. Мне было интересно. Вы ведь с Кемерном такие разные. Он никогда не любил лошадей, да и вообще животных. Я очень сомневаюсь, что когда-нибудь он применял бы свою городскую жизнь даже на собственные ранчо. Не представляю, что вас роднило вместе. Нас роднило общее детство в трущобах Детройта. После некоторой паузы ответил Итан, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Но это не то, о чем рассказывают с гордостью. Я совсем ничего не знала о прошлом своего мужа. Он мне никогда не говорил. Но теперь я хочу узнать, каким он был раньше», — попросила Дафна. «А что, если правда тебя не обрадует?» — усмехнулся мужчина. «Уж лучше некрасивой правды, чем красивая ложь», — упрямо заявила девушка, настаивая на своем. «Ну, хорошо», — глубоко вздохнув, согласился Итан. Мы с братом, как и многие подростки в нашем районе, тогда промышляли угоном тачек и другими подобными делишками. Это было не особенно сложно. Главная задача состояла в том, чтобы не попасться владельцу или копам, и мы долгое время вполне успешно с этим справлялись. Пока нам ничто не угрожало, мы относились к своей ловкости как к забавной игре, считая себя умнее и хитрее остальных. Но так было до тех пор, пока нам улыбалась удача. Все изменилось, когда нам стукнуло по девятнадцать. Мужчина замолчал, сняв с себя ковбойскую шляпу, и некоторое время покручивал ее в руках, не зная, стоит ли рассказывать дальше жене брата о ее муже. Ведь воспоминания об их общем прошлом бросали тень и на него самого. Но Давна хотела знать все, поэтому подтолкнула Итана словами. И что же случилось? Тогда однажды к Эму пришла в голову гениальная идея обокрасть ломбард в нашем квартале который находился в полуподвальном помещении с одним-единственным маленьким окном. Мы еще ни разу не занимались взломом, и я не особенно хотел с этим связываться, считая весь план брата опасной затеей. Но он убедил меня, что у хозяина всегда есть куча наличных, и если мы приберемся туда ночью, то сможем сорвать неплохой куш. Я поверил ему, и ночью мы отправились на дело. Разбив окно подвала, я пролез через него и спрыгнул вниз. Затем забрал деньги и в самом деле хранившиеся в ящике стола хозяина. Передав их Кэмерону, который оставался снаружи, я протянул ему руки, чтобы он вытащил меня, так как сам бы я не выбрался через это небольшое окошко под самым потолком. Но внезапно мы услышали звук сирены, а значит, вероятно, включилась сигнализация, и полиция была уже в пути. Кэмерон отпустил мои руки из страха, что тоже попадется копам. Он не стал дожидаться их и, взяв деньги, сбежал, бросив меня одного в ловушке. Дафна слушала мужчину и не могла поверить во все то, что он ей сейчас рассказывал. Ее любимый и обожаемый муж, оказывается, был не так чист и безгрешен, как она о нем думала. До сих пор она считала его единственным недостатком только его нелюбовь к ней и измены. А теперь, раскрыв подобные детали его биографии, девушка пришла в ужас. Тем временем Итан продолжил. Конечно, полиция схватила меня, и позже я сел в тюрьму за взлом и кражу на пять лет. Я не сдал подельника и не сказал, кому передал деньги, поэтому все повесили только на меня. Сначала я не мог простить ему, что он сбежал и бросил меня там, хотя времени на помощь мне у него хватало, но он испугался за свою шкуру. Потом я ждал, что он хотя бы навестит меня вместе моего заключения, Но этого тоже не случилось. Собственно, когда я вышла из тюрьмы, то узнал, что брат уехал из города как раз пять лет назад. Наверное, сразу после той ночи, взяв деньги, и смылся из города. В общем, никто его больше не видел. Это кошмар, — прошептала Дафна. Ее бросило в дрожь от осознания того, что она жила с человеком, которого абсолютно не знала. Да, но это уже в прошлом, — закончил свою историю Итан. А как же ты оказался тут? Ведь это совсем другой штат. Тоже уехал. Меня там ничего не держало, и находиться в среде таких же отщепенцев, как я, мне больше не хотелось. Пора было менять свою жизнь, и я приехал в эти края в надежде, что здесь меня никто не знает, и я смогу тут устроиться. Но отсидевшему парню по-прежнему никто не хотел давать работу, и я совсем отчаялся, пока мне не подсказали попытать удачу здесь, в Кулк-Хиллз. Когда я добрался сюда, то готов был работать просто за еду и крышу над головой. Настолько я отчаялся, и добрый хозяин раньше, вопреки моим опасениям, не выгнал меня, за что я до сих пор ему безмерно благодарен. По какой-то неведомой мне причине Джордж Фостер поверил в меня. Он знал о твоем прошлом? Да, я не стал ничего скрывать от него. Решил, что раз уж начал жить честно, то врать о себе не стоит. Перси и Лизи тоже все знают. Они трое и были моей новой семьей тут, всему обучая, потому как я и в самом деле приехал сюда полным энтузиазма неумехой. Итан усмехнулся и весело взглянул на рядом сидящую девушку. — Ты скучаешь по нему? — спросила Дафна, уловив нотки грусти в его голосе. — Каждый день. Он был хорошим человеком и сделал для меня очень много. Я этого никогда не забуду он замолчал, и Дафни захотелось утешить его. Как же было лицемерно со стороны Кэмерона после стольких лет найти брата только для того, чтобы снова использовать в своих интересах, а она еще думала, что он с ней поступил отвратительно. И Итану досталось от него гораздо больше. — Ладно, пойдем обратно, — сказал мужчина, поднимаясь с травы у корней, на которой они сидели вдвоем. Он водрузил хрупкую девушку в седло и повел Аполлона в сторону дома. Обратную дорогу Дафна уже перенесла уверенно и не боялась мощного жеребца под собой, ведь рядом был Итан, и ему она доверяла.